Ну, а что тут тебе завидовать? Селеста, значит, небесная. И вы, Габине, прекрасно знаете, что это мое настоящее имя. А глядя на нее, подумает, что ей имя по ошибке дали. Ну, Габине. Припомню я тебе все это. ну ну на ну, ну, Селеста, ну вы меня терзаете. И я хотел только сказать, что у вас по и кличка, и что к вашей прелестной мордочке вполне подходит небесное имечко. Ты ведь проказница. Не хуже королевы, только совсем в другом роде. Ну, нечего теперь подлизываться, злодей! Ну-ну-ну-ну, ну! ну, ну, ну, ну, ну клянусь тебе ненавистной головой моего домовладельца, что если бы ты захотела, так у тебя было бы не меньше опломба, чем у королевы вакханок. А это немало. Да! Опломба у нее хватает у вашей ваханки. Она обладает даром очаровывать полицейских. Как они не стараются разгневаться, окончаются всегда смехом. И они все зовут ее королевой. Сегодня ночью она положительно охладовала два молоденького сержанта, чья невинность возмутилась была одним коленцем, который она выкидала в фигуре бурного тюльпы. Нет, что за кадрель была? Голышь его а без макровой розы и не мельница. Но <сёк> же они отплясывали этот бурный тюльпан! Вот, кстати, а правда рассказывают про не Мельницу? что рассказывает? А что это будто бы литератор, который пишет религиозные брошюры? О, верно! Я не раз не у моего хозяина! Владельщик с не неважный, но рассмешивает он мастер. И что разыгрывает из себя святошу? Это все Когда нужно, нинить, то есть мордовый господин Дюблен закатывает глаза, выворачивает шею, еле ноги двигает. А кончив этот парад, он живо улетучивается на танцы, чтобы спрятать канкан, который обожает. Ну да, за это его у нас и прозвали Нини-мельница потому что он пьет, как губка, и портрет готов. Но все это не мешает ему писать в духовных журналах. Но, надо видеть его статьи-прошюры. Один и разговор мне, что о дьяволе, его рогах, о беспросветном поджаривании ожидающим безбордником и рево революционеров А власти папы, авторитете епископов. Дальше перетизы. Это как бездонная бочка не, не мельница. Ловка он проводит их за денежки, а?